Взбегали в турагентство, наскребли денег на путевку и получили от американского посольства решительный отказ. Юрий, как дважды судимого, Клаве, как жене уголовников, въезд в ша был закрыт. Навсегда. Представляете, как задергались супруги? Если раньше у них имелись сомнения по поводу наличия жерелья, то теперь, когда Америка оказалась недоступной, они мигом отпали. «Уголовник чертов чистила Клава по ночам супругу урод! Из-за тебя таких деньжей лишились!» Юра только крякал. «Может, попросить кого другого съедеть?» Один раз предложил он. «Жена налетела на муженька с кулаками!» «Последний ум пропил!» – заорала она. «Кому такое предложить, сопрут мигом!» Одним словом, положение казалось безвыходным. Но тут Юрка совершенно случайно столкнулся на улице с своим бывшим коллегой по зоне Степкой Ушковым. Мужики за зарулили в кафе, выпили, и Ушков со вдохом сказал. «Прикинь, кто у меня зять? Мент!» Юрка заржал. он по роднице. «Эх!» — махнул рукой Степка. «Да он ничего, нормальный парень. Папа меня кличет. Полгода назад с моей дочерью за океан улетел. В ихнюю полицейскую академию по обмену. Погоди!» — удивился Юра. «Как же твою дочь выпустили?» «Почему нет?» – вздернул брови, Степка. «Так ты же судимый, американцы таких не любят». Стал делиться личным опытом Юрия. «До третьего колена визу не дает». Степка заржал. «Дураки они, патриоты гребаные. «Говорил же тебе, зять у меня мент!» «И чего не понимал Юрий?» Продолжая смеяться, Степан пояснил. «Они на патриотизм и с ума сошли. В Штатах полицейский страшно пресижная профессия». Они своих ментов обожают, этого мало. Если ты тоже легавый, да хоть и Чечни мигом визу дадут. Вперед всех, потому как уважают представители закона в любой стране, считает их лучшими из граждан. Ну все, как бы моя дочурка за врача или инженера выскочила, не видать ей штатов никогда. А раз за ментяру пошла, то дорогой душой, пожалуйста, к нам в Америку. Ясно? Одним словом. Патриоты долбанные, дочка пишет, у них в кино перед сеансом Геймон играет, а еще они перед своим дом, домами флаг поднимают в оклятины. Но Юрий перестал слышать собеседника, в его голове родился план немедленно выдать натку замуж за милиционера и отправить за богатство. Прежде чем начать боевые действия, Юрий не пожалел денег, посоветовался с законником. Да, подтвердила давака, существует такое неписанное правило, Если ваша дочь имеет мужа, сотрудника МВД, ей мигом дадут везу, и ваша зудимость не будет служить препятствием. Дело было за малым. Найти дуракомента, а была его отправить женой в Америку. И тут Юрию попался Володя Костин, явившись на добрый час чинить свои жигури. «Давайте, баба», – велел Юрий, – «притащу его к нам, действуйте». Но Ната неожиданно начала сопротивляться. «Я люблю Игоря Грачева. «Сказано жени на себе Костина!» Стукнул кулаком в постул отец. «Зачем?» – заорала Ната. «Твой Игорь голодранец!» – завопил Юрий. «А ваш Костин кто отбрил Ната?» «Офигелись матерью совсем?» Родители не ожидали от обычно покорной дочери столь бурного сопротивления. Они переглянулись рассказывать правду Нате с самого начала, им не хотелось. Но видно, другого выхода не было. Услыхал, про несметное богатство, Ната повела себя совсем странно. «Хорошо, прищурится она, я поеду, но только в том случае, если половина денег моя будет». Юрий замахнулся на дочь, но та, обычно сжимавшаяся в ожидании плюхи на этот раз ухмыльнулась. «Руки-то не распуская, а то откажусь». Не трогай ее, дернулась супруга за руку в клава. Юрий расселенно разжал кулак. Что-то с удовлетворением констатировал НАТО. Значит так, даете половину – еду, не даете – с носом останетесь. Глава 21 Как же вам удалось обвести Володя Вокруг пальца удивилась я. Он, честно говоря, баблик, но ваша НАТО, прямо скажем. Нефеерическая красавица, Клава мрачно усмехнулась. Ты замужем? Нет. А была когда? Достаточно давно, потом развелась. История семьи в лампе Романовой. Рассказано в книге «Маникюр для покойника» издательства ЭКСМО. «Значит, не умеешь с мужиком управляться?» – подвела итог Клава. «Это просто. Они все как животные. В каком смысле?» «Да в прямом».